Мы шли втроём по нагретому за день асфальту, дыша полной грудью, не задумываясь о смысле бытия и ни на секунду не упиваясь кратковременной победой. Жизнь складывается из взлетов и падений. Сегодня не повезло им, завтра нам. Кому надо на этом зацикливаться? Тем паче, что, по словам всезнающего бегемота, нас еще много чего ожидает. От моста до набережной 17-й пристани около часа хорошей прогулки. Как помните, нам надо было забрать брошенный ferrari Он стоял на том же месте. Владельцы подковы заботились об имуществе постоянных клиентов. «Ты не скучал без меня, малыш?» Сабрина ласково погладила автомобиль за зеркалом бокового обзора, и я готов поклясться, что он замурлыкал. «Что то не так маленький? Где болит? Что тебе сделали эти нехорошие дяди?» Ева охнула, с опаской покосившись на мою подругу, а табор моча, что-то успокаивающее себе под нос, быстро обнюхала четырехколесного воспитанника. Потом опустилась на четвереньки — и отодрала какую-то пищащую деталь у него из-под брюха. «Братья-маяк! Цепляют всякую дрянь, и куда только милиция смотрит!» Последний раз эта штуковина пискнула у нее под каблуком. «Да ладно тебе! Не бомба, и слава богу!» Примеряюще зевнул я. «Два часа ночи, пожалуйста, поехали!» Мы с охотницей ввалились на заднее сиденье, а Сабрина, все еще мило болтающая с ferrari взялась за руль. Ехали молча. Самым длинным маршрутом, словно машине, застоявшейся за целые сутки, хотелось поразмяться от души. Черноволосая вамп упоенно втягивала ноздрями ночной воздух и рассуждала о ценах на бензин, риторически вопрошая «Кто же после этого кровопивец?» А утомленная впечатлениями Ева тихо задремала на моем плече. «Как все просто! Завтра она предаст нас снова!» «Думаю, да». позвонит с утра своему начальству, получит ценные указания, даст отчет о причинах первой неудачи и поведет нас в очередной капкан. «Именно это тебе предсказал шеф?» «Вроде того. Но мы еще поговорим обо всем дома. Кстати, он хочет познакомиться с тобой». «О, ты сильно рискуешь, милый». Я всегда страдала излишней привязанностью к особо пушистым котикам. Не продолжай. У меня уже горло перехватило от ревности. Но неужели я буду стоять на пути твоего счастья никогда, дурак? Не выдержав, улыбнулась она. «Дай мне только добраться до постели». «Это угроза или предложение?» Сладко просопела Ева, поудобнее устраиваясь на мне. Выражение глаз Сабрины, наблюдавшей за нами в зеркальце, резко изменилось. «Дэн, убери руку!» «Какую руку?» Не сразу понял я. «Ее руку! Думаешь, мне не видно, куда она ее положила?» «О небо! Мне на колено!» «И где тут состав преступления? Дэн!» «Она там просто лежит. Она скользит. И скользит вверх, так что я прекрасно понимаю, куда именно эта рука направляется». В конце концов, чудом не подравшись, мы умудрились таки доехать до места. На первый взгляд никакой засады у подъезда не было, и на том спасибо». Я надеялся пробудить Еву нежным поцелуем в лоб, но не успел. Моя подруга крайне бесцеремонно растолкала охотницу, в результате чего-то с просонья въехала тем же лбом в дверцу автомобиля. В любом случае приходилось признать собственное поражение. Наверное, Сабрина просто читает мои грешные мысли. «Грозу вампиров мы уложили в гостиной на диване». Первые пятнадцать минут она брыкалась, уверяя, что ей совершенно не хочется спать, что она полна сил бодрствовать до утра, и лучше ее никто не справится с ролью бессменного часового. Нам чуть не пришлось применить гипноз, но девушка повалилась на подушку, так и не успев толком смотреться в багрово-синие глаза Сабрины. Мы аккуратно прикрыли дверь и уселись на кухне. Я собрал поздний ужин или уже ранний завтрак. А за кофе со сливками пунктуально поведал все, чем порадовал бегемот в нашу последнюю встречу. Значит, он прямым текстом заявил, что барон заставил сообщество вампиров заключить договор с охотниками? Шеф редко говорит прямым текстом. Тем не менее, он указал на него абсолютно ясно. «Ладно, пусть. Ты, видимо, рассчитываешь, что я начну возмущаться, требовать возмездия и справедливости, кричать о нарушении всех мыслимых прав. Может быть, мне еще и расплакаться?» «Если я скажу «да», ты дашь мне пощечину». «Дэн, пощечина есть мгновенный всплеск, эмоционально неконтролируемого импульса. Это не кара, не оскорбление и не признак плохого воспитания. Мне ужасно стыдно за то, что я у тебя такая. Но меняться поздно. Увы, наверное, я уже не сумел бы принять тебя иную. Знаешь, на прощание он спросил у меня, «Прочитал ли я его книгу?» «Хм, это что-то значит?» «Думаю, да. Бегемот ничего не делает просто так. И я склонен полагать, что он дал мне либо оружие, либо ключ». Сабрина задумчиво покивала. Потом встала с табурета, приблизилась и, опустившись на колени, Доверчиво легла щекой на мои ладони. «Не оставляй меня одну». Я промолчал. Просто это была не та ситуация, когда ответ обязательно облекают в словесную форму. Слова — это всего лишь слова. Ей требовалось нечто другое. Рассвет наступал с неотвратимостью массовой расплаты.